Глава восьмая. Когда Каликов полголоса выругался, Томас дернулся, затравленно оглянулся. Но слева скала, муравей не взберется, справа пропасть, сзади изъеденная щелями гора. А на встречу мчится быстро и легконогое существо, залитое призрачным лунным светом. Донесся тяжелый грохот, земля начала подрагивать. Со стены сорвался камешек, звонко щелкнул Томаса по голове. Олег всё ещё оглядывался, искал пути отступления. Атомс вскрикнул: "Сюда бегут черти!" "Я думал ангелы", прорычал Олег с верепа. "Давай в эту щель". Незнакомец, ослеплённый светом, заметил двух затаившихся людей в тот миг, когда почти наткнулся. Томас ахнуть не успел, как по его груди извиaknуло железом. Он непроизвольно взмахнул рукой. Привычка старого бойца. В его ладони оказалась зажата узкая кисть с длинным узким кинжалом. Бледный свет вырвал из тьмы круглое девичее лицо с круто изогнутыми бровями. "Томас", прошептал Олег из тьмы. "Быстрее, их там толпа". Томас сорвал с незнакомки покрывало, швырнул в сторону пропасти, а её быстро потащил, не взирая на отчаянное сопротивление, вслед за Олегом. Грохот нарастал, Внезапно на чёрном небе возникли залитые мёртвым светом могучие тела мускулистых бойцов. Плечи блестели, как отполированные морскими волнами валуны. Головы росли прямо из массивных тел, тяжёлых и несокрушимых. Томас зажимал рот. Женщина сопротивлялась всё слабее. За спиной слышал тяжёлое дыхание Олега. Звери замедлили бег. Он видел, как двигались их ноздри, вылавливая запахи. И сам услышал аромат её волос, в которые зарылся лицом. Вдруг один зверь что-то проревел, остальные повернули головы. Покрывало висело на краю пропасти, слегка шевелилось под движением воздуха. Так же лениво соскользнуло с камня, на миг показался краешек, и оно исчезло. Зверь снова проревел, люто и повелительно. Звери с разбегу начали прыгать в пропасть. Томас задержал дыхание, его ладонь всё ещё зажимала рот незнакомки. Последним прыгнул вожак. К великому разочарованию Томаса за его спиной развернулись широкие черные крылья, почти невидимые в темноте, и он понял, что не дождется тяжелых шлепков множество тел. Женщина яростно стала освобождаться. Томас удержал ее руку, снова блеснул нож. Он ощутил удар в бок. Если бы не доспех, лезвие поразило бы сердце. Удерживая, прошепел в полголоса: «Да уйми ты! Вдруг мы не враги?» Она перестала сопротивляться только на миг, затем забарахталась ещё яростнее. Томас едва удерживал этот маленький ураган. "Перестань, не видишь, мы тебе помогли". Она что-то вскрикнула. Голосок показался ему птичим щебетом, звучал красиво и мелодично. "Олег, да скажи ей". Тёмные в ночи глаза волхва уставились в лицо незнакомки. Что-то сказал на таком же птичьем языке. Томас чувствовал, как тело женщины вздрогнуло, но ответила быстро и яростно. Олег покачал головой, снова что-то сказал, а затем кивнул Томасу: "Пусти". Она приняла тебя за... Ну сам понимаешь, железный стукан то да все. Я сам таких видел на Таласе. Один такой остров охранял, целые глубоки дал в проплывающие корабли. Томас сказал раздраженно: "Ты не умничай. Чего это она?" Вы не почувствили, или она живая? Он осторожно разжал руки. Девушка отодвинулась, гневно взглянула в его лицо. Он видел в чуть раскосах глазах удивление, затем ее губы чуть дрогнули в улыбке. Сердце Томаса ёкнуло. Она что-то спросила. Он взмолился. Олег, переведи, переведи, что сказала. Это принцесса Маушань, объяснил Олег. Голос был уважительным. Смелая девушка. Как проникла сюда? допытывался Томас. Она, она само совершенство. Редкий герой даже подумает, чтобы сюда, а она? Олег, что она ищет? Зачем явилась? Олег повторил вопросы. Девушка покачала головой. В её глазах были гордость и печаль. Ещё раз взглянула на Томаса долгим и внимательным взором, улыбнулась так, что его сердце взлетело на крыльях. Отступила на шаг и Томас не успел ахнуть, растворилась в ночи. Лёгкие шаги чуть шелеснули в ночи, в воздухе остался едва уловимый запах жасмина. Томас ощутил, что мир потемнел, свет померк, а на плечи обрушился каменный свод подземного мира. Хриплом от горя голосом прошептал: "Почему? Зачем ушла?" Олег уже осматривался по сторонам. "Томас, у неё свои дела, у нас свои". Ты не забывай, мы за Ярославой сюда спустились. Или ты уже, хмм, надумал что-то ещё? Томас с трудом оторвал взор от тёмного пятна между скалами, где видел последний раз тонкую фигурку принцессы. Олег, я даже не думал, что на свете могут быть такие отважные и такие прекрасные по-своему, конечно, девушки. Брось, посоветовал Олег. Она тебе не ровня. Принцесса. А я король. сказал он защищаясь. Твое королевство уместится на ее мизинце. Она из чайны, срединной империи. Ты для нее варвар из крохотного окраинного мирка. Они там только себя чтут за людей. Чей виниизм называется? В вашем перевернутом языке звучит как шевинизм. Томас не слушал. Его ноздри раздувались, вбирая последние крупицы запаха. Неужто мир так велик, что больше не встретимся? Олег посоветовал: на обратном пути надо взглянуть на ту скалу. Вдруг да царапнуло славцо, хотя вряд ли. Больно руки нежные для такой грубой работы, а мир наоборот тесен, уже лбами натыкаемся друг на друга. Он полез по скале, вверху смутно проступала расщелина. Томас, как во сне, двинулся за ним, все еще видел прекрасное гордое лицо, странно удлиненные глаза, чуть приподнятые у висков. Мендель видные глаза. Кого она явилась спасать? Когда Томас начал натыкаться на стены, не соображая, куда идет, сапоги его стучали, как у подкованного слона. Олег свернул к россыпи огромных камней, острых и негостеприимных. Здесь заночуем. Томас проговорил мертвым от усталости голосом. Надо идти. Мы еще не освободили Яру. Освободим, бросил Олег. Он пробрался в самую середину. Там была крохотная площадка. Сразу повалился и раскинул руки. Подумай только, первая ночь в воду. Не просто побывал, но и поспал. А утром сил будет побольше. Томас прошептал, не имеющими от усталости губами. Тогда выступаем сразу на рассвете, вечером. Он еще слышал, как хмыкнул Калика. Не успел спросить, что он нашел смешного, как земля ринулась ему навстречу. Раздался звон железа. Уже в полузабытье чувствовал, как сильные руки перевернули на спину. Дальше провалился в черноту, из которой уже не надеялся вынырнуть. Над головой гремело, грюкало. Кто-то бил гигантским молотом, откалывая целые скалы. Томас распахнул глаза, мгновенно переходя от глубокого сна к ясности. Над головой тяжело двигались все те же тяжёлые тучи, грохотали, высекали искры. Он лежал на коричневом камне, словно покрытом свернувшейся кровью. Мышцы напрягались, требуя нагрузки. Во всём теле чувствовалась мощь. Он приподнялся на локте, поморщился, сустав отозвался болью, но в голове ясность. Отдохнувшее сердце колотится часто и мощно, требуя работы. Как хорошо быть молодым, мелькнула мысль. Вчера подыхал от усталости. Коля сидел между камней, почти неотличимый Только волосы ярче, а голые плечи блестят под мертвенным лунным светом, как валуны на берегу Ла-Манша. Луна взошла огромная, изъеденная пятнами, словно круг сыра, потравленный плесенью. Колик и неспешно обернулся, ощутил движение. Проснулся? Что-то снилось? Я храпел? ответил Томас вопросом на вопрос. Чёрт, давно со мной такого не было. Нет, нет, успокоил Олег. Там уже Яра сама спит как бревно, не побеспокоишь. Томас нахмурился. Сравнению язычника не достаёт изящества, особенно когда речь идёт о красивых женщинах. Но в иных случаях ни мудрость, ни сидение 100 лет в пещерах не помогут. Кому-то Господь дал, а кому-то лишь показал, да и то и издали. Но, сказал Томас, он одним рывком выгнув спину, вскочил на ноги. Что ж, не говоришь своё знаменитое: надо идти. Калик ответил мирно. "Да теперь чаще ты говоришь". Лицо его было всё такое же изнурённое, как и вчера. В груди Томаса шевельнулась жалость. Всё-таки, несмотря на мощь и нечистивую магию, чувствуется то ли смертельная усталость язычника, то ли всё равно даёт знать возраст. Он быстро влез в доспехи, уже удивляясь, как это вчера показались невыносимо тяжёлыми. Слегка подпрыгнул Мышцы радостно и с вызовом ответили на нагрузку, предлагая подпрыгнуть ещё и ещё. Калико фыркнул, взял посох и пошёл впереди. Томасу почудилось, что Калико даже горбится по-стариковски и опирается на посох без всякой нужды. "Ты что же?" спросил он в спину. "Никогда не спишь? Вся жизнь сон", изрёк Калико. "А смерть пробуждение". Хм, может быть. Тихо кто-то брёдёт. Томас оглянулся. Спрятаться негде. А из-за скалы вышел неиспешно тучный человек среднего роста. Одета приятна, лицо круглое, слегкадутловатое. Одежда несколько поистрепалась, но чистая. И стоптанные башмаки ступают бесшумно. Потому и застал в расплох. За плечами небольшая котомка. Томас, сердясь за испуг, гаркнул: "Ты кто? Чего ищешь?" Человек вздрогнул, оглянулся на оклик. На бледном лице блуждала растерянно-счастливая улыбка. Что ищу? переспросил он. Да. Великое быть может. А, -а" протянул Томас, ничего не поняв. Я думал, ты тоже что-то потерял. Человек счастливо развёл руками. Кое что, конечно, потерял, но нашёл. Как много я нашёл! Томас схватил Калику за руку, потащил прочь, оглядываясь на странного человека. Сумасшедший какой-то. Дервиш, наверное. Хотя с виду нашего роду. Пойдём, а то ещё покусает. Олег шёл задумавшись. Только уже через милю очнулся от дум, равнодушно показал Томасу на выступающие из тьмы высокие остроконечные шпили. Залитые лунным светом, они отчётливо вырисовывались на тёмном злом небе. Томас не поверил глазам. Прямо на их пути из тьмы выступал костёл. Высокие, строгие башни упираются в небо, колонны толстые, массивные. Каменная кладка украшена, если глаза не врут при этом слабом свете, медными и бронзовыми листьями. "Зайдём", проговорил он трепетно. "Зачем?" ощутительнос Олег. "Это же вряд ли", прервал Олег. "В воду. Хотя ты прав, тем более зайдём". Ступени были из чёрного мрамора. Шаги отдавались гулко, даже тучи почти не грохотали. Томast толкнул ворота, Створки отворились медленно, с достоинством. Открылся зал со множеством лавок со спинками. Вдоль стен чёрные свечи, а вдали под стеной возвышался амвон. На нём можно было разглядеть толстую книгу. Олег шёл, осматриваясь с явным удовольствием. Томас видел, как особое внимание привлекли цветные витражи, самом деле яркие и умело сделанные. Олег покрутил головой, неожиданно ударил по цветному стеклу. Послышался звон. Яркие, как брызги радуги, осколки посыпались на каменный пол. Зачем? – спросил Томас враждебно. Там может быть что-то полезное. Да и вообще приятно бить стекло. Томас смотрел подозрительно. Потому что храм истинно католической церкви? Олег отмахнулся. Мне все равно католическая или кофалическая, чаще зову я православный. Ты лучше подумай, откуда здесь церковь. Томас ответил зло. А здесь творятся сатанинские действа, козлу молятся, в затыл целуют и вперёд. Это не настоящий костёл, а антикостёл. Тогда почему тебе жаль этих стёкол? Томас ощутил себя в затруднении. Нашёлся. А потому, что ты представляешь, будто бьёшь стёкла в настоящей церкви. Дурак ты, ответил Олег беззлобно. Как будто мне не всё равно, черти или ангелы. И то, и другое из новой гадосной веры. Я бы их всех, чертей и ангелов, связал спина к спине и бросил в самое глубокое место Марианской впадины. Есть такое местечко. Недавно там такое выловил. Он прошел вдоль стены. Его пальцы быстро и умело щупали камни. А один заскрипел. Томас отступил на шаг. Целая стена отодвинулась. Дальше было помещение с плоско заставленными узкогорлыми кувшинами. Вино? спросил Томас недоверчиво. В храме? Олег сказал подозрительно: "Что-то знакомое". Ближайший кувшин разлетелся от удара с такой лёгкостью, словно разбросали изнутри. Олег удовлетворённо кивнул, словно получил подтверждение некой глубокой мысли. К неудовольствию Томаса пошёл бить кувшины дальше. Рассыпались с хрустящим треском. Колика бил беззлобно, не пропуская ни одного. Томас уже раскрыл был рот, собираясь остановить глупое занятие. Как вдруг среди обломков мелькнул синий пузырёк. Калико довольно хмыкнул, пошёл колотить оставшиеся. В последнем отыскался пузырёк ещё и оранжевого цвета. "На", сказал он, протягивая Томасу синий пузырёк. "Хлебни. Что там почувствуешь?" Сам он с видимым удовольствием приложил к губам оранжевый. Томас видел, как мигом лицо порозовело, желтизна ушла. Калико на глазах ожил, наполнился силой. Томас всё же с некоторым колебанием открыл свой пузырёк, понюхал, осторожно лизнул. Язык защепало, вкус был бодрящим. Он выпил лёгкую жидкость, всё ещё сомневаясь. Всё же не чистое колдовство. Но доспехи показались легче. Он чувствовал, что снова готов в любой бой, способен без отдыха пробежать хоть милю. "Ярпима", согласился он, если за это не придётся расплачиваться душой. "Но ты откуда знаешь? Это христианский мир, хоть и чертячий". Ты здесь не бывал? Колика отшвырнул пузырёк. Голос тоже был посвежавший, сильный. Я ж говорю, у меня ощущение, что уже проходил здесь. На самом деле, что христианский, что халдейский или хохловский миры, все воруют. Томас скрипнул зубами. Ты мою святую веру с паганскими нив равняй? У кого наши святацы воруют друг у друга? Олег вздел руки. Что воровать голым у голых? Воруют у предшественников. Он напрочь сней шарахнул посохом по последнему уцелевшему кувшину, грязному и заляпанному потёками глины. Прошёл мимо, не глядя, а Томас с удивлением остановился. Что за чудо? Среди черепков прямо в воздухе над полом висела летучая мышь с растопыренными крыльями. Её неживые глаза смотрели в пространство. Пожалуй, ответил Олег раздумчиво. Это летучая мышь. Догадываюсь, сказал Томас, закипая. Она правда из золота, правда. Если не ошибаюсь, это амулет. Дает возможность полетать, но совсем немного. Только разлетаешься, а тут заклятие кончится, задницы и в горячую лаву. Томас отдернул руку. Так брать или не брать? Бери, решил Олег. Твои друзья, как говорил, что впереди как раз и будет озеро кипящей лавы. Томас поежился, но схватил мышь. Тяжела, чистое золото. Сунул за пояс и поспешил за Олегом к выходу. На пороге Томас с проклятием отшатнулся, руками тянул из к мечу. На встречу бежали трое широченных в плечах воинов варварского облика, обнаженных до поясов с чудовищными мышцами, у каждого в руке по топору на длинной рукояти. Томас оторопел не столько от развитых фигур, у него тоже развитые, от того, что на плечах у каждого по две головы тесно прижатых одна к другой. Олег быстро заслонил Томаса. Полсах завертелся как крыльё мельницы, послышался треск, что слился в сплошное щелканье. Тем временем Томас пришёл в себя, с боевым кличем рванул меч из ножен. Перед ним шатался оглушённый двухголовый, и меч рыцаря красиво и страшно разрубил его до середины груди. Остальные два уже громаддились двумя безобразными наростами на ступенях. Олег переступил, глазами указал вверх и влево. Там метались и отвратительно каркали огромные летучие мыши, красные, с горящими глазами. Огнем плюются, сообщил Олег. Давай пройдем с другой стороны. А там есть ход? Сделаем. Он попятился, Томас отступил следом и Калика захлопнул врата. Слышно было, как хлопало в створки, словно бросали комья мокрой глины. На металле расплылись темно-багровые пятна, повеяло жаром. Томас отожёг бросил в жар, словно доспехи уже плавились от таких плевков. Калика по дороге разбил ещё витраж. Не заметил раньше. Прихватил серебряный ключ в потайном алкове, постучал все каменные плиты. А когда подошли к противоположной стене, недолго шарил по глыбам. Наконец затрещало, посыпалась щебёнка, открылся невысокий проход. Томас наконец понял. Ага, тебе всё известно, потому что это нечестивый маг. Держи меч наготове, предупредил Олег. Что-то чуешь? Сейчас и ты почувствуешь. Страшный удар по голове отбросил Томаса обратно. Сквозь шум в ушах услышал яростный вскрик Олега. Шипело, словно на раскалённую сковороду лили масло. Слышились треск, удар, хрип, а когда в глазах чуть очистилось, увидел, как Олег сражается с тремя странными монахами в зелёных рясах. Монахи висели в воздухе на высоте человеческого роста. Из вытянутых рук срывались зелёные молнии, но Калик и каким-то чудом успевал уворачиваться. Рывками приближался ток к одному, то к другому, наконец и скитрелся достать концом посоха. Томас услышал хлопок, вспыхнул мертвенный свет. Олег отскочил от медленно падающего на пол зелёного плаща. Томас с боевым кличем бросился вперёд, монахи разом повернулись в его сторону. Олег пронзил ещё одного острым, как стилет концом посоха, а третий, отпрыгнув в воздухе, попал под богатырский удар двуручного меча. Томас едва не упал, когда меч, прорезав пустоту, врезался в каменную плиту под ногами. По обе стороны опустились рассечённые половинки зелёного плаща. В глазах ещё плавали цветные мухи, когда ненавязный правильный голос Кальки сказал за спиной: "Ну, что раз отдыхался?" Как говорит один мой знакомый крестоносец, надо идти. Это не крестоносец, сказал, прохрипел Томас. Он дико смотрел на площади, что как зелёные тины лежали грязными комьями на ровном чистом полу. Все? Всех, уточнил Олег. Здесь всех. А что дальше, не знаю, это твой ад, тебе знать. Томас вытер лоб, огляделся, всё ещё сжимая меч, но враги больше не появлялись, и он признался: Чувствую, как всё ещё вздрагивает голос. И вдоу, если присмотреться, ничего. Такие же подземелья, тайные ходы, замки, костёлы. Алеку удивился. А кто сказал, что на земле не ад? На ней есть всё, говорят даже кусочки рая. Томас осторожно поднял зелёный плащ. Материя загадочно мерцала в его руке. Блёстки ползут по рукавам, как встревоженные светлячки. Олег видел, как рыцарь нерешительно набросил плащ на плечи, огляделся по сторонам, словно искал зеркало. "От пыли", сказал он, будто оправдывался. "А есть ли чародейский?" спросил Олег ехидно. "Это христианская магия", отрезал Томас. Белое, с убитого монаха, как никак, сняли.